Глава шестнадцатая Снова Мюллер Три года Титус ждал этой встречи и все равно оказался не готов к ней. В комнате людоеда предметы были в полтора раза больше обычного, и Мюллер тер сыр, усевшись по птичьей на высоченном табурете. Ноги он пристроил на перекладине, иначе бы они свисали вниз, не достигая пола. Титус побродил вокруг, поискав, где бы ему сесть, и остановил, в конце концов, свой выбор на ящике непонятного назначения. Возможно, людоед зашнуровывал на нем сапоги или, может быть, хранил под рукой какие-то вещи. Место наследник выбирал так, чтобы по возможности смотреть на Мюллера по-прежнему со спины, словно опасался — Что вот-вот раскроется подвох, и перед ним окажется вовсе не Мюллер или же какой-то другой, не настоящий Мюллер? Он присел на ящичек, послушал еще несколько минут, как сыр упорно сопротивляется металлической терке, и, наконец, спросил: Что ты здесь делаешь, Мюллер? Конечно, он и сам вполне мог бы угадать ответ: Трусыр, ваше светлость, неужели не видите? Хочу приготовить вам на ужин пасту. Какую-никакую, но вы, думаю, не особо будете привередничать после долгого пути. Что вы там в своем мешке принесли? Хлеба, небось, черстого, на пару дней. А дальше? Я серьезно, Мюллер. Ужасные звуки смолкли. Мюллер медленно отложил железную терку гигантских размеров и резво развернулся в сторону Титуса. Нет, то был определенно он. Безумный взгляд, на лице смесь восхищения непонятно чем и одновременно тайного знания обо всем на свете. «Сир, хочу напомнить вам, что я всегда появляюсь в нужном месте и в нужное время, если вам это о чем-нибудь скажет. В нужное время? Вы же писатель, сир, и сами прекрасно знаете, каждый маломальски важный герой обязан явиться до конца романа» чтобы сыграть свою роль. — Значит, развязка близка? — Вы, автор, вам виднее. — Какую же роль ты хочешь сыграть? — Ваша светлость. Но кто я такой, чтобы придумывать себе роли? Мюллер, конечно, издевался, но удивительным образом все это создавало домашнюю, невероятно теплую и уютную атмосферу, попав в которую, ты избавлялся от всех в мире вопросов. Хотя нет, один вопрос у Титуса все-таки оставался. «Архивариус тоже здесь?» Слуга как-то странно улыбнулся одной стороной лица. «Зачем, если здесь вы, сир? Наследство он передал в курс, дело ввел, а дальше все сами. У него, знаете ли, дела». Тут Мюллер тяжко вздохнул, словно представляя непомерный масштаб этих самых дел и труды, в которые впряг себя Архивариус. Титус же по расплывчатому и загадочному слову «дела» понял, что никаких пояснений не последуют и дальнейшие вопросы ни к чему не приведут. Тем более, что главное ему как раз сообщили. Странно, но весть о том, что архивариус навряд ли явится на помощь, чтобы спасти мир от потопа, отнюдь не погрузила наследников в траур и отчаяние. Возможно, потому, что он и сам довольно давно о том подозревал. Мюллер, вернувшись к терке, вновь вступил в ожесточенную схватку с пармезаном. Титус же с удовольствием обратился к прежнему блаженному ощущению. Пожалуй, впервые за эти три года он, наконец, чувствовал, что тоже очутился в нужном месте и в нужное время. Прямо из воздуха внутрь поступало тепло, действовавшее так же, как успокоительное и снотворное. Захотелось свернуться клубком прямо на ящике, подремать сладко, дождаться момента, когда Мюллер, растормошив его почтительно за плечо, провозгласит «Пармезан, наконец, побежден, сир! Извольте отужинать пастой!» Так наследник в самом деле задремал, покошачий пристроившись сверху на деревянном ящике. А по прошествии некоторого времени Мюллер и правда мягко дотронулся до его плеча. Ужин, ваша светлость, извольте откушать. Пребывая в томном полусне, Титус принял от слуги тарелку и как лунатик сживал все, что в ней было. Выпил вина из кубка людоеда, который с трудом смог поднести обеими руками к рту. Спросил пьяным, счастливым голосом, не надеясь особо на ответ. «Где ты был все это время, Мюллер? Все три года». «Нигде, сир. Я могу быть только рядом с вами. Или нигде. Такая уж у меня судьба. Давайте, поднимайтесь. Надо перебраться на кровать. Залезть на нее — дело хитрое, но со мной все обязательно получится». Здесь в воспоминаниях Титуса красовался безусловный зияющий провал — По той причине, что немедленно вслед за тем наследник, сраженный усталостью и действительно превосходный по вкусу пасты в исполнении Мюллера, погрузился в мертвый сон. Проснувшись же на следующее утро, он долго не решался открыть глаза. Пусть солнечный свет отчаянно лез ему под ресницы и требовал оценить, как прекрасен Божий мир, особенно накануне апокалипсиса. Титус лежал и с томлением пятилетнего мальчишки в свой день рождения гадал, где проснулся. В сумасшедшем доме, в замке на горе Титана, в доме Михаэля или на кровати Людоеда. Внимание привлек новый звук — шуршание листов, а потом еще и запах, божественный запах кофе. И Титус решил, что все-таки это замок. Раннее утро. Мюллер принес в комнату наследника кофейник и теперь наводит порядок на столе после ночных трудов. Он раскрыл, наконец, глаза. Все тут же прояснилось. Огромная кровать на пятерых средних людей, положенных вдоль или поперек, круглая комната с прекрасными видами на угрюмый лес, столы и шкафы таких размеров, что сразу чувствуешь себя лилипутом, искусно выполненный портрет самого людоеда в полный рост на стене в одной руке он держал розу в другой шахматного ферзя на вчерашнем табурете все так же уперев ноги в перекладину восседал мюллер и прихлебывая из огромной кружки читал какие то листки гримасничая ухмыляясь и почесывая время от времени всей пятерней свою невероятную шевелюру понадобилось еще пару минут, чтобы понять. Мюллер пьет кофе и читает его новую рукопись. — Мюллер, зачем, зачем ты это читаешь? Слуга, отложив стопку бумаги, обратил взгляд в сторону кровати. — Доброе утро, сир. Я же всегда имел слабость просматривать ваши записи, и вы прекрасно о том осведомлены. У любой книги должен быть читатель, хотя бы один-единственный, тот, кто присматривает за автором, чтобы его сильно не заносило. Титус смиренно посопел носом, сел на кровати. Ну и как? Как тебе? Гораздо лучше, сир. Зашли как надо с нужной стороны. Я всегда считал, писателю надо пожить среди простых людей, глотнуть настоящей жизни. Это полезнее, чем сидеть в замке, оттачивать пером на бумаге всякие красивости. Но... Наследник зажмурился, как будто вот-вот на него должен был обрушиться потолок. Но... Не просматривается концовка, Сэр, Видно, вы и сами ее пока не понимаете. Титус вздохнул. — Не понимаю, Мюллер, ты совершенно прав. И что же делать? Мюллер задумался, ну или сделал вид, отхлебнул шумно пару раз из кружки. — Есть один проверенный рецепт, Сэр, «Хотя не знаю, подойдет ли он вам, раз вы, напротив, хотели здесь от всех укрыться. Говорят, лучшие концовки, те, которым веришь сразу, пишут, побывав на войне. Война, знаете ли, события такого свойства, что отсекает ненужное, направляя повествование в единственно верном направлении». Титус опять закрыл глаза, горько ухмыльнулся, вспомнив о своем желании, похоже весьма наивном, Сбежать от всех, остаться на несколько месяцев наедине с пером и бумагой. В самом деле, полная глупость рассчитывать на то, что можно убежать от придуманного тобой мира. Ведь все здесь происходит так или иначе из-за него. Потому что когда-то он, Титус, наследник Сану Маринский, так подумал, сказал или сделал. А сейчас этот скатанный временем из миллионов событий огромный ком, все время ускоряясь, катится к развязке, облегшись для того в форму похода Союза Прибрежных Городов против самозванца-герцога. Пусть сам Титус пока не в курсе, каким именно окажется финал этой истории. Ясно, что финал тот уже на подходе вот-вот готов оформиться в виде неких важных необратимых событий. — Сир, я вовсе не настаиваю на том, что вам нужно вернуться в сан марино и возглавить армию. Мюллер скромничал. Еще в бытность хозяином замка Титус усвоил, что к советам слуги лучше прислушиваться, и ему, безусловно, давали совет. Я сбежал как раз потому... — Что такая концовка казалась мне ужасно банальной, — ответил Титус, слезая с кровати. — Возлюбленная, ждущая твоей взаимности, злодей, которого надо победить в поединке, народ, поставивший все свои надежды на единственного героя, не находишь, что заезжено и пошло. Мюллер хмыкнул, аккуратно перетасовал листки рукописи, отложил их в сторону. «Вы правы, сир. Такая концовка не выглядит шибко оригинальной. Но не переживайте. Теперь рядом старина Мюллер. Он уж, поверьте, всегда подкинет пару свежих идей».